Глава 13. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я и проводила проверку, которую ты прервал. Боюсь, что теперь я смогу повторить ее не раньше, чем через неделю. Я истратила все необходимые для этого ресурсы. В этом мире их довольно сложно восстановить. Процесс пойдет быстрее, если окажусь вместе богатым магической энергией. Кажется, что тянуть больше нельзя. «Необходимо прочесть связанные с Каем записи. Возможно, что это поможет нам понять, как ему помочь, что за сущность сидит у него внутри и как ее сдержать. Сомневаюсь, что создатели Кая не предусмотрели подобные возможности?» «В случае чего ты сможешь сдержать эту сущность, не позволить ей захватить тело Кая?» «На какое-то время смогу, но это будет довольно небольшой временной промежуток». Насколько я могу видеть, сущность уже брала вверх над парнем, на тот момент он оказался сильнее ее и не позволил завладеть собой, но с того момента сущность стала сильнее. Больше я ничего не могу тебе сказать, просто сама ничего не знаю. После этих слов Лерна оставила меня вместе с духами, а сама отправилась в дом. Там же сейчас находилась и Варна с Жанной. Я замечал, как кто-то несколько раз смотрел на нас украдкой из-за задвинутых плотными шторами окон. Похоже, что графине также не понравились методы, которыми Лерна решила испытывать Кая, но в отличие от меня, она не стала вмешиваться. Слова Лерна не заставили тебя что-нибудь вспомнить о том времени после поглощения душ из гиблых земель? Кай отрицательно покачал головой. В таком случае сегодня нам предстоит много работы. Будем изучать записи, что передал мне Альтин. В этих записях говорится о твоем создании. До этого момента я хотел изучить их один, но сейчас понимаю, что это не лучшая идея. Да и не должен я так поступать с тобой. После этих слов я развоплотил Титу и Борю и направился в дом. Кай молча следовал за мной. Но, как ни странно, я не ощущал, чтобы он был сильно взволнован или напуган, Словно информация, полученная от Лерны, была ему давно известна, да и про запись о своем создании он ничего не спросил, хотя Альтины говорил, что Кай их никогда не видел. Я уже успел убрать их в пространственное кольцо еще до того момента, как Кай занялся изучением наследия своего мира. Неужели в тех книгах было что-то еще по этому поводу? Ну, такое вполне могло быть. Мои мысли прервало какое-то очень странное чувство. Словно произошло нечто плохое, и в то же время нереально хорошее, причем хорошее для меня, а плохое для кого-то другого. А через секунду перед глазами появилась красная мигающая надпись. «Повелитель Орды пал! Да здравствует новый повелитель! Орда ждет тебя, повелитель! Докажи свою силу и возьми власть!» «Вот ни хрена же себе!» Это получается, что я стал этим новым повелителем Орды? Иначе какого хрена вылезло это сообщение, хотя... «Кто-нибудь сейчас видел сообщение?» выкрикнул я, озираясь по сторонам, и первой мне ответила Лерна, которая видела меня насквозь. Дракониха остановилась в паре метров от распахнутой двери. Сообщение видели все пробужденные этого мира, но только я и члены Орды могут видеть, кто станет их новым повелителем. Я даже и не могла предположить, что ты уже успел получить титул, причем титул, который распространяется на весь этот мир. Теперь ты запросто можешь командовать всеми орками, что появляются здесь. Погоди, остановил я Лерну. Что еще за титулы и какое отношение они имеют ко мне? Могу лишь предположить, что ты убил бывшего повелителя Орды. Ты или твои духи, это не принципиально, а титулы... Это общие ранги сил для всех миров, связанных башней. Если кто-то сможет получить один из титулов в любом из миров, то эти титулы будут действовать в его родном мире. Вот и получается, что здесь уже был свой повелитель Орды, а когда его убили, то это место автоматически перешло тебе, как владельцу такого же титула, полученного в другом мире. «И что теперь нам нужно делать?» – спросил Кай. Но гораздо сильнее меня сейчас волновала Варна, которая высунулась из дома Жанны. Женщина определенно что-то искала, и как-то мне это совершенно не понравилось. Особенно, когда она уставилась на меня и, ничуть не стесняясь, показала пальцем, при этом, открыв рослона, увидела какую-то суперзвезду. Дракониха сказала, что сообщения получили все пробужденные этого мира. Вот только Варна была не из этого мира. Да и с ее пробуждением явно было не все гладко, а еще Варна сказала, что только орки и она могут видеть, кто является новым повелителем Орды. «Чего?» — спросил я, но ответила мне снова дракониха. «Просто она увидела перед собой нового повелителя Орды. Думаю, что сопоставить эти два факта не составит труда для любого разумного существа». Во многих мирах абсолютно все знают о титулах и их значении. Я удивлена, что ты об этом ничего не знаешь. Даже не представляешь, насколько я удивлен. И это было действительно так. Я думал, что знаю намного больше жителей Земли, а как оказывается, я не знаю практически ничего. Мировая башня... Драконы истинные магии, титулы и еще куча всего, о чем мне предстоит только узнать. Даже представить страшно, что творится за пределами двух миров, в которых мне довелось побывать. Похоже, что тебе придется побыть моим учителем не только в плане магии. Боюсь, что я совершенно ничего не знаю о том, что творится за пределами этого мира, хотя я и считал, что мои знания намного больше, чем у жителей этого мира. Боюсь тебя огорчить усмехнулась дракониха. Но и мои знания очень скудны, лишь основы, которые во многих мирах знают абсолютно все. Да даже в сравнении с твоим ущербным духом познания, мои знания ничтожны. Как же я пожалел, что сейчас рядом нет осторота. Он просто обязан услышать эти слова. Может, в этом случае удастся немного сгладить неприязнь, что возникла между ним и драконихой. Но чего нет, того нет. А Ам... «А ты можешь сказать то же самое, только в присутствии Астарота?» Лерна ничего мне не сказала, лишь скривилась так, что сразу стало все понятно. В общем, неприязнь у них обоюдная, и сделать я тут уже ничего не смогу. Да и не нужно оно мне, главное, чтобы не передрались. Осторот мне еще нужен, тем более после слов Лерны о том, что его знания более обширны, чем ее. «Давайте никто не будет распространяться о том, что сейчас произошло», сказал я, обращаясь ко всем присутствующим. Но, как оказалось, что этого было недостаточно, и раздавшийся голос Жанны это подтвердил. «Не распространяться о чем?» а «О том, что Лерна и Кай едва не разнесли твой задний двор», тут же выпалил я, на пару мгновений опередив дракониху и варну. Жанна мне не очень поверила, но не стала добиваться правды, пригласив в дом. Она как раз уже закончила с ужином. Понятия не имею, когда графиня успела все приготовить, но было очень вкусно. Я сильно пожалел, что мы сейчас с ней не одни. Мужчина должен благодарить женщину за такую готовку. По крайней мере, в прошлой жизни такое бывало частенько, и многие из тех женщин, что я благодарил, потом всегда старались превзойти сами себя – Уж больно им нравилось, как я их благодарил. Правда, приходилось немного подождать. Физические нагрузки после плотного приема пищи ни к чему хорошему точно не могут привести. Да и не мог я позволить себе сейчас развлекаться. Сперва необходимо понять, что теперь делать. Исходя из полученного сообщения, я должен заявиться в Австралию и доказать там, что имею право носить титул «Повелителя Орды». По сути, я могу стать одним из главных на континенте, полностью захваченным монстрами. Вот только понятия не имею, что для этого придется сделать. Что означают слова «докажи свою силу и возьми власть»? Как-то мне это совершенно не нравилось. Хотя нечто подобное было и с орками силы. Там тоже необходимо было сперва победить трех клинков, чтобы доказать право править ордой. Но сила – подземелье четвертого уровня, а здесь пятое. Сила монстров в этом подземелье намного выше, да и не смогут мне помочь духи. Орки меня просто не поймут в этом. Повелитель должен быть достаточно силен, чтобы справиться с любым противником в одиночку. Любая помощь будет считаться его слабостью, и я понятия не имею, смогут мои противники на этот раз определить слияние или нет. Вероятность подобного была очень высокой. Лерна мне уже успела доказать, что есть существа, которые способны видеть гораздо больше, чем остальные. Для этого всего лишь необходимо быть достаточно сильным. За этими размышлениями я даже не сразу понял, что со мной хотят поговорить. Причем поговорить не кто-то из присутствующих в доме Жанны, не кто-то, находившийся сейчас на территории корпуса или даже Российской империи. Со мной хотел поговорить кто-то очень могущественный. Кто-то, кто смог пробиться через все барьеры, что стояли на мне. Даже новый ментальный барьер, которому меня научила Лерна. Но этот кто-то был очень корректен. Я чувствовал, что он может спокойно пробиться силой, сделать так, чтобы у меня просто не оставалось выбора, кроме как поговорить с ним. Вместо этого он стоял на пороге и едва слышно стучался в ожидании, когда я услышу его и приму решение. Отказывать незваному гостю в общении я не стал и убрал все барьеры, показывая тем самым, что путь открыт. Сразу после этого комната, в которой мы ужинали, исчезла. Вокруг меня начали появляться величественные деревья, очень похожие на те, что росли в мире тюрьме в Варны. Я тут же принялся смотреть наверх в поисках пауков-переростков, но ничего не заметил. Не было даже паутины, и это хорошо». Я прекрасно помню, как всего один такой паучок разобрался со стаей шипастых кабанов, и совершенно не хочу повторять судьбу этих монстров. Мир вокруг окончательно изменился, и оказался на небольшой поляне, со всех сторон окруженной зелеными исполинами, но они были лишь антуражем для того, чтобы передо мной предстал величественный снежный эльф с небольшой короной на голове и в простом доспехе, по которому было сразу заметно, что его владелец не прочь сразиться с достойным противником. Множество вмятин, щербин, царапин говорили о том, что эльф постоянно сражается и делает это очень хорошо, раз до сих пор был жив. А вот его коллега, управлявший орками, погиб. В том, что со мной связался кто-то с австралийского континента, я не сомневался. Даже я уже был осведомлен, что Ордой управляют шесть разных рас, объединившихся против человечества. Так вот, снежные эльфы были одними из представителей Орды. И вроде были они у самой верхушки власти. Те же орки находились гораздо ниже этих созданий, способных в равной степени управляться как с магией, так и с холодным оружием. Хотя, чего тут говорить, все эльфы прекрасно умели обращаться с холодным оружием. Это у них в крови. Навыки, которые они начинают впитывать еще в утробе матери. Или как там рождаются эльфы, понятия не имею. Никогда не задавался этим вопросом. Да и не нужно оно мне было до сегодняшнего дня. Могут размножаться хоть почкованием, хоть делением. Не ожидал, что новым правителем Орды станет человек надменно произнес эльф. Стоило ему заговорить, как вокруг стало очень холодно. Довольно странный, но не неожиданный эффект. Снежные эльфы обладают предрасположенностью к стихии льда, хотя среди них попадаются и маги других стихий, даже огненные. Но представший передо мной эльф был ярким представителем своей стихии. «Для меня всегда было очень странным то, что эльфы считают людей слабыми». Хотя мы множество раз доказывали вам, что это не так. Сколько нами было выиграно войн. Сколько раз эльфы бежали с поля боя. Эльф, неужели ты думаешь, что я недостоин носить титул повелителя орды? В таком случае я приглашаю тебя на свою коронацию. Клыкосты любят, когда бьют морду правителям ушастых, особенно таких надменных, как ты, король. Моя попытка вывести эльфа из себя не удалась. Он даже бровью не повел, лишь усмехнулся и махнул рукой, после чего в центре поляны появились два резных деревянных кресла. Они были настоящим произведением искусства. подобное способны создать только эльфы с их утонченным чувством красоты и любви к природе. Только было весьма странно, что снежный эльф создал мебель из дерева, а не изо льда. Тем самым он показал мне, что совсем непрост. Похоже, что этот эльф представляет сразу несколько ветвей, как минимум снежных и лесных эльфов, но что-то мне подсказывало, что это далеко не все. Сколько там в Варде рас эльфов? Я понятия не имею, но могу поспорить, что мой собеседник представляет сразу их все. Выходит, что он сильнейший боец среди всех рас эльфов. В этом я не сомневался. «Я обязательно приму твое приглашение, человек». «А пока давай присядем и немного побеседуем». Через мгновение эльф уже сидел в кресле и продолжил говорить. «Все же нам вместе предстоит вести Орду к завоеванию этого мира. Будь ты человек, эльф, тролль или даже обычный гоблин, за любым повелителем стоит огромная сила, которой нельзя пренебрегать и относиться к ней непочтительно». Да и я ничуть не сомневаюсь в твоей личной силе. Всем известно, что орки — могучие и свирепые воины, которые сражаются до последнего. Однажды и мне пришлось встретиться на поле боя с повелителем орков. После того боя я получил сразу несколько ран, которые тревожат меня до сих пор, и ни один целитель не в силах помочь мне до конца залечить их. Как-то слова эльфа совершенно не стыковались с его поведением и внешним видом. Он с легкостью может дать фору любому из земных правителей. Думаю, что даже на богов этот ушастый будет смотреть, как на кучу дерьма. Но его слова говорили совершенно об обратном. Я слышал в них уважение, и это было очень странно. В таком случае, почту за честь сразиться с тобой, эльф. Я выложусь по полной, и надеюсь, ты поступишь так же. А теперь мне хотелось бы узнать... «Для чего ты решил встретиться со мной? Чем я обязан повелителю эльфов, попавших в этот мир?» Похоже, что мои предположения оказались верными. Эльф снова усмехнулся, но на этот раз как-то очень печально, и мне было совершенно непонятно, с чем это связано. Он определенно собрался вести эту встречу с позицией сильного, но совершенно не старался показывать этого. Холод, что я ощутил, когда эльф заговорил, оказался единственным, что позволил себе мой собеседник. Появление новых повелителей — события крайне редкое. Я просто не мог упустить возможности первым познакомиться с собратом, который может привести Орду к победе. Позволь представиться. Эльф поднялся, расправил плечи, выпятил грудь и приподнял подбородок, приобретая еще более величественный вид. Сиртаэль... «Эль Гантартиэль из Дома Шепчущих Звезд. Первый принц, повелитель эльфов этого мира». Теперь эльф поклонился мне. «Вайм», — коротко представился я и ответил эльфу на его поклон. Равны выказал почтение равному. «Поспеши, Вайм. У тебя не так много времени, чтобы занять место во главе Орды». На этот титул имеются еще два кандидата, и оба уже находятся на континенте. После этих слов Сиртель поклонился еще раз и исчез. А вместе с ним исчезло и это место.